Глава двадцать четвёртая. Глеб. Самая нелепейшая ситуация в моей жизни. Мы с Ольгой стоим посреди спальни, будто школьники, которых застукала за горяченьким строгая мать. «Вита, что ты здесь делаешь?» Шёпотом спрашивает Оля, быстро завязывая на себе халатик. «Вообще-то живу». Девушка опускает дорожную сумку, та с грохотом падает на пол. «Или ты меня уже выселила?» «Нет». Опешившая от ледяного тона дочери, Ольга начинает оправдываться. Я... мы... Поняла уже, что вы тут делали. Еще один унижающий взгляд на мать. Извините, что помешала. Надо было предупредить, я б на улице погуляла. Столько яда в ее голосе, что мне просто хочется заткнуть ее рот ладонью и вывести нахрен из комнаты. Но права на это я не имею. «В принципе, я и сейчас могу идти. Сколько вам времени необходимо? Минут пятнадцать хватит? Нет, за десять управитесь. Как кролики, по-быстренькому». С каждым ее словом Ольга становится все бледнее и бледнее. «Виталина, остановись!» «Не выдерживаю я, с трудом сдерживая бушующие во мне не совсем адекватные эмоции. Стараюсь говорить спокойно и примирительно». «А тебе вообще слова не давали!» Бросает на меня гневный взгляд. Словно я ее муж, и она меня с любовницей на супружеском ложе застукала. Теперь Оле и неинтересно. Все внимание и негатив обрушивается на меня. Или и ты тут теперь живешь? Монатки успел разложить по шкафам. Вещи моего отца выбросили или в сторонку отложили? Спишь на том же месте, что и он?» Оля закрывает лицо ладонями и оседает на постель. «Мне теперь тебя папочкой называть?» «Не говори глупости, Вита!» Еле дыша произносит Оля. «Глупости? А-а-а! Просто так, значит, трахаетесь. Без обязательств. Ну, тоже неплохо. Для здоровья полезно. Вы же врачи. Вам лучше знать, что полезно, а что нет». Она замолкает. Сверлит нас взглядом, наполненным презрением и отвращением. Мне плевать на неё и на её мнение. За Вольгу переживаю. Она совсем никакая. Я наивно предполагаю, что на этом закончилось представление и Вита наконец выйдет отсюда, не забыв, конечно, громко хлопнуть дверью напоследок. Но она разворачивается ко мне, набирает полную грудь воздуха и выдаёт: А как же твоя большая и светлая любовь, Глеб? Твоя девушка знает о том, что ты с моей мамой зажигаешь. Вот оно в чём дело. Ты думаешь, что мать твоя о моей любимой девушке не знает, и ты решила меня унизить в её глазах? Низко и подло действуешь, малышка. Да только мимо. Я люблю твою маму, смотря в её глаза, признаюсь я. И это о ней я тогда тебе говорил. О ней Очень удивлённо переспрашивает Вита, и я утвердительно киваю, слегка улыбаясь. То есть ты? Девчонка явно не ожидала подобного поворота событий, быстро переводит свой взгляд от меня на маму и обратно. Она ж старая для тебя, выдавливает из себя отвратительные слова, смотря на собственную мать как на ничтожество. Рот закрой, я прерываю её, повышая голос. Терпение у меня не бесконечное. И оно на грани сейчас. Виталина довольно много гадостей наговорила. Пора уже и заканчивать фонтанировать оскорблениями женщины, которая подарила ей жизнь. И я готов защищать любимую даже перед её дочерью. Даже если она сама будет против моей поддержки. Я люблю Ольгу, чётко повторяю я, чтобы эта пигалица запомнила эту фразу навсегда. И её возраст меня не смущает. Её, видимо, твой возраст тоже не смущает. Не унимается она, однако вывести из равновесия меня не удалось. Так что она переключается снова на мать. Что, мамочка, на молоденьких потянуло? Не стыдно людям в глаза смотреть? Его с сыном твоим не называют? Или вы никуда вдвоём не ходите? Кафе, рестораны, магазины нет? Только в спальне пересекаетесь. Я замечаю слёзы на щеках любимой Те меня достало. Всё-таки терпение у меня лопнуло. Подхватываю девицу за локоть и волоком тащу её в комнату. Заложу туда, не церемонясь, отталкиваю в сторону к кровати. Лучше тебе сейчас не выходить. Могу неадекватно среагировать. Угрожаешь? Предупреждаю. Закрываю дверь перед её носом. Я в полицию на тебя заявлю. У меня вся рука в синяках. Кричит она через дверь. Достаю из кармана свой сотовый и набираю экстренный номер. Возвращаюсь в её комнату, резко открываю дверь, отчего девчонка шарахается в сторону от неожиданности. И я не смотрю на неё. Бросаю телефон на кровать. В динамике слышится голос оператора службы спасения. «Ответь!» «Адрес можешь этот назвать?» Я уходить никуда не собираюсь. Снова выхожу и закрываю за собой дверь. Делаю несколько шагов в сторону спальни – Дверь позади меня открывается, и я жду снова тираду оскорблений. Но вместо этого в полной тишине вижу, как в стену напротив летит мой телефон и разбивается в дребезги. Дверь с грохотом закрывается вновь. Молча подхожу к обломкам. Перебираю, нахожу сим-карту. Убираю её в карман джинсов, остальное выбрасываю в мусорное ведро. Захожу в комнату Ольги, она уже не сидит на кровати, а стоит у окна ко мне спиной. Руками обнимает вздрагивающие плечи, она плачет, и я оттеряюсь от волнения. Подхожу к ней, прижимаю к своей груди, пусть ощутит, как часто бьётся моё сердце. Я знаю, что она сейчас хочет мне сказать в эти минуты, что я потратил на общение с свитой, она обдумывала прощальную речь. Поэтому не даю ей шанса начать последний наш разговор. Ты только ничего не говори сейчас, пожалуйста. И мне совсем не стыдно, что я умоляю ее об этом. Прижимаю ее дрожащее тело к себе сильнее, пытаясь согреть и защитить. Не знаю, что говорить дальше. Как переубеждать ее заранее обдуманные железные доводы? Просто говорю то, что чувствую давно. То, что приходит в голову в этот момент. Я знаю, что недостоин тебя. И я не тот мужчина, о котором ты мечтала бессонными ночами. Целую ее в щеку. И вдыхаю аромат волос глубже, чтобы запомнить его. Честно, не уверен, как закончится этот день и будет ли у меня ещё возможность вот так держать её в своих руках. И возможно, что ты действительно рядом со мной комплексуешь, разворачивая её к себе, беру лицо в свои ладони, вытирая большими пальцами слёзы, трепетно придерживая её лицо так, чтобы смотрели друг на друга глаза в глаза, но пойми, «Это ж такая ерунда. Для меня это не важно. Мне плевать на взгляды, слова и мнения других людей. Я люблю тебя. Только ты важна. Ты для меня самая дорогая, желанная, красивая. Я не прошу тебя говорить мне о любви сейчас. Я лишь прошу о честности между нами. Не ври мне, что ты не испытываешь чувств ко мне. Не ври себе, что сможешь забыть обо мне, как только я покину этот дом. Не надо. Глеб». Её руки не уверен наложатся на мою грудную клетку. Слёзы снова катятся по её щёчкам и капают на футболку, оставляя мокрые пятнышки. Можешь выгнать меня сейчас. Возможно, я даже уйду. Но прежде чем сказать эти слова, запомни, что это ровным счётом для меня ничего не будет значить. Я не перестану считать тебя своей. Я не отступлюсь и не отпущу тебя. И завтра, открыв свою дверь, ты встретишь меня. кладу её голову себе на грудь, глажу ладонью по рыжим волосам. Знаю, что выбираем между нами двумя, ты всегда выберешь дочь. Она напрягается в моих руках, замирает, стоит неподвижно, словно статуя. Мне самому сейчас очень плохо от осознания сказанных мною слов. По спине бегут ледяные мурашки, но я продолжаю. Я не осужу тебя за это решение никогда. Целую её в макушку, но прошу Не надо делать выбор. Дай нам шанс. Дай нам время. Ольга. От его слов в горле застыл ком. Я никогда не чувствовала себя такой любимой. необходимый и защищенный. Сейчас, стоя в его объятиях, мне ничего не страшно. Даже отвратительные слова своей дочери я готова пропустить мимо, будто она не говорила, а я не слышала. Чувствую его сильные мужские руки на своей талии, и я понимаю, что не готова сказать ему «прощай». Возможно, я должна сейчас оборвать наши отношения, и это будет правильно, но язык не поворачивается. Я лишь сильнее прижимаюсь к нему. Мы ещё несколько минут стоим в тишине, смотря в окно. Она для тебя старая, сказал моя дочь. Моя дочь. И она права. Но я ждала этих слов от кого угодно, только не от собственного ребёнка. От неё мне хотелось получить поддержку, а не осуждение. Обидно и больно. Душа рвётся на части, но я выполню просьбу Глеба. «Дам шанс нашим отношениям». Глеб ушел спустя час. Я попросила. «Мне нужно поговорить с дочерью тет-а-тет». -тет. «Вита, открой». Стучу в запертую дверь комнаты дочери. Но меня игнорируют. Впрочем, ожидаемо. Стою несколько минут, прислушиваясь к тишине за дверью. Не откроет. Упрямая. Ухожу на кухню. На столе стоит недоеденный ужин Глеба. Он даже не притронулся. Убираю все со стола, Достаю с коврова роду и жарю любимый омлет дочери с овощами. Снова накрываю на стол, приправляю омлет зеленью, как она любит. Возвращаюсь к закрытой двери. Вита, иди, покушай. Реакции никакой. Эта тишина мне кажется гробовой. Под ложечкой тревожно сосёт. Вита, я обещаю, что в буду в своей комнате не выйду. Я твой любимый омлет пожарила. Покушай, пожалуйста. Подтверждении своих слов, я ухожу к себе, закрываю плотно дверь. Присаживаюсь на кровать, обнимая руками колени. Мне очень страшно. Неизвестность будто высасывает из меня жизнь, я слабею. Беззвучно произношу молитву Отче наш. На седьмой молитве я замираю, затаив дыхание. Дверь соседней комнаты не смело открывается. Судя по звуку шагов, она идёт в ванную. Надеюсь, что дочь всё же пройдёт на кухню и пообедает. Сама же на цыпочках подхожу к двери, прислоняюсь ухом к дереву, жду. Нет. После ванной она снова запирается в своей комнате, демонстративно громко хлопнув дверью. Никий сигнал мне можно выходить. Набираю на сотовом сообщение ей: "Давай поговорим". Снова возвращаюсь на кровать. Смотрю на погаснувший экран телефона несколько минут. Не отвечает. А я не знаю, что написать ещё, чтобы пробить её броню. Я перед ней ни в чём не виновата. Я не должна оправдываться. Что ещё может сказать мать своему ребёнку? То, что произносила каждый день с того момента, как взяла на руки крохотное тельце дочери в родильной комнате. Набираю новое сообщение. Я тебя люблю. Не успеваю отправить. На всю квартиру разносится тяжёлый рок. Вита не слушает такую музыку. Да и я не являюсь поклонником подобного репертуара. Она делает это назло мне. Закрываю руками уши. Громкость максимальная, музыка отвратительная. Хорошо, что время ещё рабочее и соседи не дома, иначе на нас бы точно написали заявление участковому, как в прошлый раз. Да, это не впервые. После смерти отца ей было очень трудно, и однажды вот так же встретила меня с работы. Наученный горьким опытом, я понимаю, что возмущаться и просить убавить громкость бесполезно. Будет только хуже. Кто кого называет этот протест? В прошлый раз я сломалась, сдалась. Сидела под её дверью, плакала и умоляла, и она жалелась. В наших отношениях она всегда стоит выше. Всё для неё и ради неё. Она словно набожнички, на которую я молюсь. И я искренне верю, что это правильно. Всё-таки она моя дочь, моя плоть и кровь. Но сегодня я не хочу молять, я не чувствую вины. Я не хочу унижаться, пережидать. Просто надо пережидать. Ведь когда-нибудь ей надоест это в акханале. А впрочем, зачем ждать? За окном прекрасная погода, у меня выходной, и я давно не гуляла по улице просто так. Надеваю удобные джинсы, свитер, распускаю волосы. Выхожу из спальни, дверь оставляю открытой, чтобы дочь заметила моё отсутствие, когда выйдет из комнаты. А она выйдет, в коридоре музыка звучит ещё громче. И я с ужасом понимаю, как она там глохнет от басов. Но это её выбор. Быстро одеваюсь и выхожу из квартиры. Как оказалось, прогуляться не такая уж и простая задача. Мысли дома, с дочерью. Иду не знаю куда и не замечая ничего вокруг, в голове постоянно крутятся какие-то фразы. «Осторожно, женщина!» кричит велосипедист, которому с трудом удается избежать нашего столкновения. И как я пополна велосипедную дорожку, не помню. Я просто шла. Такая прогулка к казни подобна, только над собой измываюсь. Хватит. Разворачиваюсь. По дороге домой захожу в магазин, за чем-то покупаю торт. В подъезде тишина. Кошмарная музыка не разносится по этажам. Это хорошо, возможно. Не знаю, что меня ожидает дальше, открываю дверь. Может, Вита тоже ушла? Нет. Окидываю взглядом коридор, её куртка и обувь на месте. Дорожная сумка так и стоит посреди коридора. Забираю её, вытаскиваю вещи, закидываю в стирку. Документы аккуратно складываю стопочкой на столе. Кипячу чайник, ставлю торт посреди стола, готовлю две чашки. Я не уверена, что она придёт, но я так привыкла. И делаю это на автомате. Неловкое движение рукой, и одна из чашек летит на пол, разбивается на мелкие осколки. Собираю их, стараясь не порезаться. Но сегодня же не мой день. В безымянный палец врезается один из самых мелких осколков. Пинцетом никак сама не могу достать его, слишком маленький. «Давай я помогу!» Ко мне подходит дочь и протягивает руку. Я отдаю ей пинцет. С первого раза ей удается вытащить осколок, теперь в месте ранки проступает кровь, застывая маленькой капелькой. «Чай будешь?» С надеждой в голосе спрашиваю я: "Да? Тогда нарежь торт". Отворачиваюсь от неё, чтобы достать тарелки, но чуть не роняю их на пол, когда её ладошки обнимают меня со спины. "Прости меня, мама".